Собирал подобные вещи из желания бросить вызов. Валерию Григорио хранил их в согласии с семейной традицией. Но оба отвергали ренессансное равновесие, выражавшее суть царящего вен порядка, Как и в небольших музеях, где они побывали вместе, здесь было много Соломей, Юдифий, Магдалин... Но на сей раз Валерию не брался объяснять невинное тщеславие, расчетливую жестокость или экстатичное самобичевание. Он молча шел вперед и освещал каждое полотно. В отличие от картин Возрождения и больших музеев, на которых святые вплоть до самых великих мучеников дышали здоровьем, какое дает живописи и их героям непоколебимая вера, Плоть этих женщин, написанных в конце xvi xvii веке, отличалась бледностью, мертвенной, нездоровой, то с зеленоватым, то с фиолетовым оттенком. Даже самые пышные тела несли в себе нечто болезненное. Все героини были безжизненны. Возможно, повинен в том был поздний час неверный цвет фонаря, направленный на этих, тревожащих душу персонажей. Жюльен все больше становился не по себе. Однако, вернувшись некоторое время спустя в один крупный музей и пройдя по первому этажу, где были выставлены сверкающие при свете дня шедевры XVI века и всего Возрождения, Жюльен попал затем на второй этаж, куда редко заходили посетители И увидел там такую же сумрачную и безжизненную живопись, что и во дворце Григорио. В галерее Анна ни на шаг не отходила от Валерия. За ними рядом с Жюльеном шла обеспокоенная мода. Когда они вернулись в вестибюль, Жюльен поднял голову и в лестничном проеме на самом верхнем этаже заметил чью-то фигуру. Он был уверен, что... «Виолетта Григорьева» наблюдает за ними. Они вышли на улицу. Проститутка, как обычно дежурившая под балконом дворца сорокка, подмигнула Валерию, тот, не смущаясь, ответил ей тем же. Потом взял мод под руку, и они скрылись из виду. Джульен с Анной молча вернулись на площадь свечных мастеров. «Анна понимала, что им не о чем говорить». Наспех поцеловавшись, они уснули рядом, как брат и сестра. Когда на следующий день ее поезд тронулся, она еще держала его за руку, но он уже испытывал чувство огромного облегчения. Он вновь был полноправным жителем Энн. Анна вторглась в ту жизнь, которую он себе создал, и отъезд все возвращал на свои места». Весна была в разгаре, пошли новые праздники, балы. Глава вторая. Одно событие нарушило спокойствие Джульена и в то же время усилило в нем ощущение того, что он вен, как у себя дома. Министерство иностранных дел уведомило его, что премьер-министр прибудет вен с частным визитом. Телеграмма с этим известием привела консульство Полное замешательство. Вслед затем тем позвонил Депен, специалист по личным делам своего шефа. Со времени отъезда из Парижа Жюльен так с ним ни разу и не виделся. И даже не разговаривал по телефону. В голосе Депена чувствовалось расположение. Он объяснил, что глава правительства доволен тем, как подвигаются у консула дела, и может лишь Поздравить себя с теми отношениями, которые сложились у города с новым представителем Франции, а значит и с самой Францией. В минуту ностальгии по юности жизни Вен он выразил намерение побывать там. Таким образом, Пен самолично возглавит делегацию, на которую возложена организация поездки. Жильен испытал определенную гордость... Каким бы скромным ни был занимаемый им пост, труды его были оценены. Мадемуазель де Кармон поздравила его и себя с тем, каких похвал достоился ее шеф из уст высокопоставленного доверенного лица. И оба стали спокойно дожидаться приезда делегации. Тем не менее, одна фраза старой девы должна была бы пробудить любопытство консула. Она обмолвилась о кардинальских покоях, которые следовало подготовить к приезду. Жюльен знал, что так именовались помещения дворца Сорокка, расположенные на том же этаже, что и консульство, но по другую сторону галереи. Он ограничился тем, что одобрил ее предложение и забыл об этом. День спустя приехал Пен. Вместе с ним прибыли представители службы безопасности, специалисты по связи, по протоколу и дюжина чиновников. Жюльен не стал вникать в их функции. Ну, всего человек 20. Жюльен отправился встречать их на вокзал.